Ари вдруг захотелось рассказать ему о своем отце, объяснить причину своей ненависти к светскому обществу, поведать о Чарльзе, о себе, о том, как трудно им приходится, но она не успела это сделать. Дартгурон с размаху ударил по каминной полке. Весь делушки, стоявшие на ней, подпрыгнули, задребезжали. — Чёрт возьми! — зло рявкнул он. — О чем вы думаете? В его голосе было столько ярости, а в глазах горел такой огонь, что девушке показалось, будто он сошел с ума. Но, как ни странно, его злость не испугала Арию. — Если вы будете разговаривать со мной в таком тоне, я незамедлительно покину ваш дом. Если так, то я начал Гурон, но открылась дверь, и МакДугл провозгласил «Сэр Чарльз Милборн, сэр». Ария с изумлением уставилась на брата, входившего в комнату. Она машинально отметила, что на Чарльзе его лучший костюм, хотя и порядком изношенный, брат казался совсем не таким, каким она привыкла его видеть последнее время». «Вот ты где, Ария!» Он направился к ней. «Чарльз, зачем ты приехал?» Прежде чем ответить, он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Я приехал, чтобы узнать, что здесь происходит», — сказал он довольно мрачно. «Я не покажусь вам слишком бесцеремонным, если попрошу представить меня». Раздался необычайно вежливый голос Дарта Гурона. Ария виновато вздрогнула, но ей не оставалось ничего другого, как сделать то, о чем ее попросили. — Это мой брат Чарльз, — сказала она поспешно. — Чарльз, это мистер Гурон. Мужчины обменялись рукопожатием, после чего Чарльз достал из кармана изрядно помятую газету. Я желал бы получить объяснение вот этому, — сказал он. Он положил газету на письменный стол. На первой странице красовалась фотография, на которой Гурон и Ария были запечатлены на террасе. Внизу крупными буквами было написано «Дарт Гурон, известный во всем мире игрок в поло, Американский миллионер объявил, что помолвлен Смис, неизвестно кто и неизвестно откуда. Ниже шла статья, в которой говорилось, что от мистера Гурона так и не удалось ничего узнать о его будущей жене, кроме того, что ее фамилия Милбэнк и что она работает секретаршей и экономкой в Саммерхилле. Также сообщалось, что мистер Гурон отказался что-либо комментировать до тех пор, пока о помолвке не будет сообщено официально. «Джо привез эту газету в Куинсфолле вчера вечером», сказал Чарльз, обращаясь к Арии. «В Куинс-Фолли? удивленно воскликнул Дарт Гурон. «Да, это мой дом в Хартфорд-Шири», — сухо заметил Чарльз. «О, Господи! Да я же был там две недели назад!» Я хотел посмотреть картины. Правда, дом произвел на меня более сильное впечатление. Это один из самых прекрасных домов елизаветинских времен, которые мне приходилось видеть. — Куинсфолли Фолли принадлежит мне и Арии, — сказал Чарльз. И тем больше мое негодование по поводу того, что написано о моей семье в этой газете. Ваша сестра только вчера сказала мне, что ее фамилия Милборн, но я не имел понятия, что эта фамилия имеет отношение к Куинсфолли. Надеюсь, что теперь вы понимаете, что как брат Ари и глава семьи я вправе потребовать от вас некоторых объяснений. Девушка смотрела на него с удивлением. Брат казался сейчас совершенно другим человеком. Та нерешительность и нервозность, которые стали частью его натуры за время длительной болезни, исчезли без следа. Перед ней был человек с чувством собственного достоинства, который отстаивал честь своей семьи. «В сложившейся ситуации вы имеете полное право требовать от меня объяснений», — сказал Дарт Гурон. «Но поверьте, я действительно не имел понятия, кто ваша сестра». Но, тем не менее, заявили о помолвке, — недоверчиво спросил Чарльз. Дарт Гурон и Ария переглянулись. Им предстояло трудное объяснение. — Я должен попросить вас, сэр Чарльз, — произнес Дарт Гурон, — попытаться понять то, что, вероятно, покажется вам довольно странным стечением обстоятельств. Ваша сестра попала сюда как секретарь и хозяйка дома, Довольно неожиданно. К сожалению, мне пришлось уволить ее предшественницу. Я прошу простить меня, сэр Чарльз, прервал сам себя Дарт, но я не предложил вам ни присесть, ни закурить. Я предпочитаю разговаривать стоя, ответил Чарльз, и по-прежнему жду объяснений. Ария поняла, что он так просто не успокоится. Но как можно было рассказывать Чарльзу, о совершенно чуждой для него жизни, которой жил Самерхилл, или о той сцене, которая произошла с ней прошлой ночью. Она вдруг услышала, как Дарт Гурон сказал, ⁇ Одним словом, ваша сестра приехала сюда помочь мне, и я попросил ее выйти за меня замуж. Это произошло довольно неожиданно, не так ли? — спросил Чарльз. — Дорогой друг, в нашей стране мы привыкли очень быстро принимать решения, — ответил Дарт-Гурон. Чарльз обернулся к Арии. — Ты не подумала о том, что сначала стоило приехать домой и сообщить мне о своем намерении? — Я хотела это сделать. Просто, просто вмешалась пресса, — подхватил Дарт-Гурон. Репортеры нагрянули совершенно неожиданно. Мы очень сожалеем, что все так произошло, но в тот момент ничего уже нельзя было поделать. Что ж, это кое-что объясняет, сказал Чарльз. Но до тех пор, пока со мной, как с главой семьи, не будет обсуждено все необходимое и пока не будет уточнена фамилия, я не позволю. «Сделать официальное объявление о помолвке?» «Конечно нет!» — воскликнул Дарт Гурон. «Мы это прекрасно понимаем». «А сейчас, Чарльз, позвольте мне предложить вам кофе. Вы приехали из Куинсфолли и, наверное, завтракали очень рано. Я бы предпочел виски с содовой», — сказал Чарльз. «Если это не доставит вам беспокойства». «Конечно нет!» — заверил его Дарт Гурон, позвонив в колокольчик. — А тем временем Ария сможет упаковать свои вещи, — сказал Чарльз. — Упаковать вещи? — И Ария, и Дарт Гурон уставились на него в изумлении. — Конечно! Она не может оставаться здесь без компаньонки. Надеюсь, вы это сами понимаете. Ария сначала опешила, но неожиданно ей стало смешно. Чарльз живо напомнил ей, дедушку. Перед ней был человек, который возложил на себя всю ответственность за семью по праву рождения. — Я пойду упакую вещи, — сказала она послушно. — Ты на машине? — Да, конечно, — ответил Чарльз. — Я ее нанял. Это был единственный выход. Да — Да-да. При мысли о том, сколько это будет стоить, у нее сжалось сердце. — Подождите минутку, — сказал Дарт Гурон. «Вы что ж, хотите сказать, что забираете арию прямо сейчас? Ну, естественно!» «Если пожелаете, мы будем очень рады видеть вас в Куинсфолле, мистер Гурон!» «Боюсь, что условности английской светской жизни несколько выше моего понимания, но раз вы так говорите, наверное, так и должно быть, хотя я бы не хотел, чтобы она уезжала». Боюсь, что я вас не понимаю. Я же сказал, двери Куинсфолли всегда открыты для вас. Я никак не могу поверить, что вы действительно владеете этим удивительным домом, сказал Гурон задумчиво. Если бы мне пришлось выбирать, где поселиться в Англии, я бы выбрал это место. Хотя мне было бы, Очень нелегко это сделать. У вас есть корни. Это место принадлежит вам. Именно об этом я мечтал больше всего в жизни. Быть частью того, что действительно было бы моим. Потому что мои предки боролись и умирали за это. Чарльз несколько растерянно смотрел на Гурона. Подобные разговоры казались ему странными. — Я не могу долго ждать, Ария, — сказал он сестре. — Мне нужно возвращаться на ферму, там очень много работы. — Я сейчас соберусь, Чарльз, — сказала девушка. — Послушайте, — остановил ее Дарт, — я не совсем понимаю, чего хочет ваш брат, но вы же знаете, что я не хочу отпускать вас. «Может, удастся как-то убедить его? Может, послать за какой-нибудь тетушкой, старой девой, которой у меня, правда, нет, или завтра же пригласить сюда пару именитых дам, с которыми я поддерживаю дружеские отношения?» Ария покачала головой. Чарльз прав. «Будет намного лучше, если я поеду домой. Если Чарльз задержится здесь, — думала она, — скоро все узнают, кто она на самом деле». А потом вмешается пресса и повторится тот же кошмар, который сопровождал смерть отца. Она и Чарльз снова станут объектом всеобщего внимания. Ария поспешно вышла из комнаты, но когда она дошла до лестницы, Дарт Гурон окликнул ее. — Вы не можете уехать так, — тихо сказал он. — Но я должна. Как вы не понимаете? Никто не должен знать, кто я. Вам придется сказать гостям, что я исчезла, а прессе, что помолвка расторгнута. Но почему? Потому что это правда. Фарс слишком затянулся. Мне не следовало соглашаться на него. Сами видите, как переживает Чарльз. Но есть еще одно обстоятельство, о котором я не могу вам сейчас сказать, но о котором сразу же станет известно, если я не исчезну. А если я не отпущу вас, я не понимаю, о чем вы. А мне кажется, понимаете. Я хочу, чтобы вы остались, и если вы будете настаивать, на отъезде я расскажу вашему брату всю правду. Вы... — Не можете так поступить, — сказала она взволнованно. Чарльз не поймет и придет в ярость, узнав о деньгах. Я не собиралась говорить ему о том, как я заработала их. Он сочтет это оскорблением чести семьи. Я не подумала сразу, но теперь вижу, что ни в коем случае не должна была соглашаться на столь унизительное предложение. — Возможно, вы... — Тихо произнес Дарт Гурон. Она стояла на ступеньках лестницы так, что ее глаза были почти на одном уровне с его. Ей показалось, что он скользнул взглядом по ее лицу, задержавшись на мгновение на губах, все еще немного опухших от его неистовых поцелуев. Ария почувствовала, что краснеет. Затем неожиданно выражение лица Дарта Гурона изменилось. «Ну и уезжай! Черт с тобой!» — со злостью! — выкрикнул он и, резко отвернувшись, пошел через холл обратно в библиотеку. Дверь за ним с грохотом захлопнулась.